Это знаменовало бы собой начало бунта. Кулган повертел в руках свою погасшую трубку. Или даже гражданской войны. Пак просто ушам своим не верил. Он еще ни разу в жизни не усомнился в мудрости, великодушии и отваге величайшего из людей королевства, Родрика IV. Ему казалось, что Кулган и Арутто чего-то недопонимают. Но ведь он король, и его главная забота — безопасность королевства. А теперь, когда стране угрожают враги... "Расти не на пробермотал он. Кулган покачал головой. К сожалению, это ничего не меняет. Для некоторых людей, в том числе и тех, на чьей голове красуется корона, форма оказывается гораздо важнее сути происходящего. Он снова раскурил свою трубку и продолжал: "Ми лорд Бурик, никогда не сказал бы тебе об этом, но знай, что в отношении с некоторыми из восточных герцогов, в особенности с его кузеном Гаем де Бастайрой, оставляют желать много лучшего". о недоразумении между принцем и королем. Лишь подольет масло в огонь застарелой вражды между Востоком и Западом. Пак облаготелся под оконник. Голова его шла кругом. Несмотря на все заверения Кулгана, он никак не мог поверить, что король способен пренебречь интересами страны, ради лишь того, чтобы досадить принцу Эрланду. Он решился спросить, что именно повлекло за собой ту натянутость в отношениях восточных и западных вельмож, о которой рассказал Чародей, Кулган устал, поднялся на ноги. «Нам завтра придется встать затемно, поэтому не мешало бы поспать хоть несколько часов. До Саладура путь не близок, и тяжел. А оттуда мы морем поплывем в Риланон. Когда нам конец удаст увидеться с королем, в Крайде, наверное, уже придет весна. Спокойной ночи, Пак». Они с Орутой вышли и притворили за собой дверь. Пак, не раздеваясь, бросился на постель, но долго не мог заснуть. Разговор с принцем и чародеем все не шел у него из головы, Принц Эрланд спустился во двор замка, чтобы пожелать королецам, отправляющимся в путь верхом, благополучного прибытия в Садор. Он был ныне бледен и взволнован и выглядел совсем больным. Маленькая Анита выглянула из окошка высокой башни и помахала паго белоснежным платочком. Паго снова вспомнилась Каролина. Улыбнувшись и помахав рукой маленькой принцессе, он от души надеялся, что Анита вырастет не такой прямой и своей равной, как принцесса Крайдийская. Они направились к воротам, где их дожидался отряд воинов, вооружённых копьями. Ссадники принца должны были сопровождать путников до самого Саладора. Крайдицам предстояло целых 3 недели пробираться по холмам и долинам, по болотам Даркмура, минуя Малоскросс, стоявший на границе западных и восточных областей королевства, чтобы достигнуть Саладора, сесть на корабль и в самом лучшем случае ещё через 2 недели прибыть в Реланон. Копейщики были одеты в серые плащи из толстого сукна. из-под которых виднелись их шитое серебром пурпурное одеяние. Щиты всех воинов украшал герб принца Крондера, из уважения герцогу Борику. А быть может, чтобы хоть частично загладить свое вино перед ним, которое он не мог не чувствовать, принц отрядил ему в сопровождении своих отборных гвардейцев, а не в солдат дворцового гарнизона. Когда путники выезжали из городских ворот, с неба снова повалил густой снег. Пак протяжно вздохнул. Он так надеялся встретить приход весны в родном крайте, Но теперь об этом нечего было и думать. Покачиваясь в седле, он перебирал в памяти события прошедших недель и настойчиво гнал от себя тревожные мысли о будущем. Путь до Саладора длился 4 недели вместо предполагавшихся 3. Виной тому был свирепый ураган, неожиданно застигший в горах к западу от Даркмура. Кредит и копейщики нашли приют в сельском трактире. Так убого мы тесно, что всем им пришлось в течение нескольких дней Ютились в маленькой комнате, закопчёнными стенами и низким потолком. Пища в таверне оказалась скверной: эль мутный и кисловатый. Поэтому, когда буря наконец стихла, все они с огромной радостью покинули негостеприимный Даркмур. Ещё один день был потерян в одной из небольших деревушек, встретившихся на их пути. На поселение напали разбойники, которые в панике разбежались при виде многочисленных солдатников. Но Герцк приказал гвардейцам прочесать ближайшие леса. чтобы негодяи не вернулись в деревню, когда отряд продолжит свой путь. Копейщики нагнали и уничтожили банду лесных грабителей. Жители деревни были так благодарны герцогу и солдатам, что распахнули двери своих домов, приглашая путников отведать их лучших яств и отдохнуть с дороги. Герцог не мог отвергнуть их предложение и принял его с учтивостью истинного вельможа. Хотя их нехитрые угощения не шло ни в какое сравнение с теми тонкими кушаньями, к которым он привык. Но эти простые люди подчевали его лучшим из всего, что имели, и он по достоинству оценил гостеприимство. Лагу же пришлись по душе и компаний этих простых людей, и предложена ему трапеза, и жесткая соломенная ложа, на котором он спал. Все это напоминало ему о далеком доме, по которому он так тосковал. На расстоянии нескольких часов пути от Саладора их встретил конный патруль городского гарнизона. Капитан патрульной службы выехал вперед, и, осадив коня, сурово спросил, «Что привело гвардейцев принцев в наши края? Между двумя городами существовала давняя вражда». На последнем привале гвардейцы даже сняли с древка и спрятали знамя Крондера, но бдительный капитан мгновенно опознал в них людей Ирландо. Он имел все основания считать их прибытие в Саладор вторжением на веренную ему территорию. Герцог Бурик выехал вперед и откинул с головы капюшон плаща. Вели доложить своему господину, что герцог Боури Крайдийский со спутниками охраны прибыл в его город и рассчитывает на радушие и дружеское гостеприимство милорда Керуса. Капитан вытаращил на герцога глаза и за пинкой пробормотал. «Виноват, ваше сиятельство! Кто бы мог подумать! Простите меня, ведь вы не развернули знамение!» А рота прищурился и сухо проговорил. «Мы оставили его в одном из лесов, через которое нам случилось проезжать». Капитан часто заморгал и развел руками. Не понимаю, что вы хотите этим сказать, ваше высочество. Борик досадно поморщился. Неважно, пошлите же кого-нибудь к лорду Керусу. Капитан одал честь. Есть, ваше сиятельство. Он повернул коня и отрывисто приказал одному из своих воинов мчаться в город с докладом о прибытии герцога. Вон пришпор лю лошадь и галопом поскакал по направлению к Саладору. Капитан снова повернулся к Борику. «Ваше сиятельство, мои воины, если вам будет угодно, поступят в ваше распоряжение и проводят вас до города!» Боурик скользнул взглядом по солдатам гвардии принца. На их усталых лицах читалась мстительная радость. Они были довольны унижением, которое пришлось пережить капитану Солодорского гарнизона. «Мне думается, что отряда из трех десятков копейщиков для нас вполне достаточно, ведь гвардейцы Крондора известны своей отвагой. С ними в этом может сравниться разве что городской гарнизон Солодора». очистившие от разбойников все окрестные леса. Капитан, не поняв, что над ним насмехается, радостно кивнул. «Спасибо, ваше свидетельство!» Герцог качнул головой. «Вы и ваши люди можете продолжать патрулирование». Капитан отсультировал ему и вернулся к своим воинам. Он приказал им двинуться вперед, и колонна проследовала мимо герцога и его путников. Поравнявшись с Боуриком, солдаты в приветственном жесте опустили концы пик к земле. Герцог в ответ на это вяло махнул рукой. Когда они удалились на достаточное расстояние, он устало проговорил. «Ну, довольно с нас этих глупостей. Вперёд, Саладор!» А Рута со смехом возразил. «Такие люди, как этот капитан, угросили бы наш крайдейский гарнизон. Ты несправедлив к нему, отец!» Борик повернулся к нему. «Ты это серьёзно? И что бы он там делал, скажи на милость?» «Наводил бы глянец на щиты и ватфорты!» Герцог улыбнулся. Крондорские гвардейцы оглушительно расхватались. А они, как и все войны Запада, придерживались весьма невысокого мнения о боевой доблести армий Востока. Тогда как солдатам западных гарнизонов приходилось то и дело обращаться за оружием, и в тяжёлых сражениях отставить рубежи королевства, боевая практика воинов восточных герцогств в основном сводилась к учениям и парадам. Скорее путникам стали встречаться покрытые снегом поля, небольшие поселения, придорожные таверны, что свидетельствовало о близости большого города. Незадолго до заката они увидели возвышавшейся далеко впереди стены Саладора. При въезде в город они были встречены отрядом гордейцев герцога Керуса. Солдаты с почётом проводили их до самого дворца. Горожане, запридевшие улицы, с боезмом любопытно взирали на Борика и его людей, прибывших из далёкого приграничного края. Некоторые из них улыбались и выкрикивали приветствия. Большинство же было явно разочаровано тем, что приезжие эти герои Ведущие полную лишение опасности жизнь, стоящие на страже границ государства, выглядели совсем как обычные люди. Когда путники въехали на мощёный двор, к ним тут же бросились слуги в нарядных ливреях. Они взяли под усых лошади и повели в конюшню. Гвардейцы Керуса проводили людей принца в казармы, чтобы те поели и отдохнули перед возвращением в Крондер. Высокий воин с нашивками капитана гвардии с поклоном сообщил герцогу что проводят его и его спутников во дворец. Пак с изумлением озирался по сторонам. Жилище герцога Керуса оказалось еще больше и внушительнее, чем дворец принца Эрланда. Они миновали несколько комнат и вышли во внутренний двор, где росли красиво подстриженные деревья. В глубине двора возвышалось величественное здание резиденции герцога. Лишь теперь Пак понял, что по пути они миновали огромные здания, окружавшие дворец со всех сторон. Пак понял, что они были виноваты, Он недоумевал, зачем герцогу Кирысу понадобилось столько помещений и такой огромный штат слуг. Они прошли через сад и поднялись по ступеням главного входа во дворец. Когда-то это здание представляло собой укреплённый замок, за стенами которого в случае осады могло бы укрыться всё население не только Саладора, но и ближайших деревень. Но времена, когда вокруг города было неспокойно, давно миновали, и замок утратил своё первоначальное предназначение. Его неоднократно перестраивали, пока он не превратился в величественное сооружение из стекла и мрамора, поражавшее изысканностью форм и роскошью внутреннего убранства. Бросив взгляд на красочные гобелены и расписной потолок огромной приёмной, Пак заторопился дальше, вслед за остальными. Придворный мастер церемоний герцога Керуса, высокий, суховатый старик с проницательным взглядом, помнил в лицо всех знатных персон королевства. Его удивительная память на лица не раз сослужила добрую службу забывчевому и росийному Керусу. Перед прибытием Борика старик освежил в памяти своего господина главный факт биографии Крайского герцога и кратко охарактеризовал его нынешнее положение в придворной иерархии государства. Подготовленный таким образом к встрече с несданным визитом, Керус вышел на встречу ему из дверей своего кабинета. Ах, любезный лорд Боурик, вскричал он, пожимай обе руки герцога. Вы своим неожиданным визитом оказали мне и моему дому большую честь. Но если бы вы столь изволили предупредить меня о своём прибытии, я принял бы вас со всей подобающей торжественностью. Поэтому прошу простить, если мне же, что я доставил вам столько хлопот, дорогой Кирус. Мягко перебил его Герцег, входя вслед за хозяином в просторный кабинет. Но дело, по которому я приехал сюда, не терпит отлагательств. Давайте оставимся формальности на потом. Я должен доставить его величеству куралью. сообщение об учайной важности, поэтому просил бы вас как можно скорее предоставить нам корабль, на котором мы могли бы отплыть в Реланон. Разумеется, лорд Боурик, о чем речь? Но я все же надеюсь, что вы и ваши спутники останетесь погостить в Саладоре, хотя бы ненадолго, скажем, на недельку-другую. И он умилительно заглянул в глаза Боурика. К сожалению, это невозможно. Со вздохом ответил герцог.